1947 год. Гувер, шеф ФБР. 1955 год. Генерал Сарнов. 1959 год. Упоминавшийся высший генерал Лемницер. 1963 год. Знакомый нам МакАртур. 1967 год. Адмирал Рейнборн, шеф ЦРУ. Завершается список именем Дулитла. Нет, не того, который послужил прообразом Айболита в переложении Чуковского, а опять-таки генерал. И непростого. Руководитель секции авиации монополий «Шелл». Он годы войны участвует в первом налете на Токио, командует авиачастями США в Италии и Англии, затем становится директором «Шелл», и ряда концернов, банков, военных лабораторий. Масон 33 степени с 1945 года, любимец монополий, финансовой олигархии, военно-политического комплекса США. Весьма характерная биография. Американо-натовские масонские контакты использовали тогда, когда проталкивалась решающая для нового витка гонки вооружений. и ломки разрядки решения о так называемом «довооружении НАТО». Оно предусматривало не только бешеное возрастание военных расходов, но и предоставление территории ряда европейских стран под американские першинги и томагавки. Здесь ложа Джелли, и не только она, но и другие масонские связи сыграли свою роль в том, чтобы тайно из-под полы период летних отпусков протащить решения, ставящие суверенитет и безопасность Италии под угрозу. Пригодился и плюрализм ложи Джелли, где фашисты сидели бок о бок с социалистами. Известны тесные связи с масонами, наживающимися на торговле оружием социалиста Лелио Лагорио, который был министром обороны. Крупным торговцам оружия – был сам Джелли и его коллеги из верхушки секретных служб Италии. Они обеспечивали нужные контакты с международными дельцами Ближнего Востока. Разоблачение деятельности пронатовской ложи Джелли заставило итальянских политических обозревателей под новым углом посмотреть на многие эпизоды недавней истории, включая предоставление баз для американских ядерных подводных лодок и атомных ракет. Видный политолог Италии Джорджо Галли отмечал в журнале «Панорама» «Слабость нашей политической системы, столь очевидная в связи со скандалом П-2, представляет опасность не только для Италии, но и для Европы. Нестабильность, насаждаемая Америкой в Италии, помогла провести решение, привязывавшие Европу стратегии ограниченной ядерной войны. И, конечно, использование военно-промышленным комплексом масонских связей сыграло в этом деле определенную роль. Ибо иерархическое здание масонства с его потайными дверцами, комнатами, этажами, где лоб в лоб могут столкнуться в качестве братьев лица, принадлежащие, по-видимому, к непримиримо борющимся между собой фракциями, и партиям, как нельзя лучше приспособлено для подготовки тайных, требующих мимикрии, операций. Трудно придумать другой организм, который так подходил бы для тихого проникновения в чужие государственные и партийные аппараты в интересах монополистического капитала, в том числе и для тайных сделок в области купли-продажи оружия обращение орудий смерти в звонкую монету. В ноябре 1982 года Карло Палермо, итальянский следователь из северного городка Трента, арестовал международного торговца оружием Анри Арсана и заявил журналистам «Мы ликвидировали самую колоссальную контрабанду оружием, какую знал мир, обосновавшийся в Италии Ближневосточный делец, как пояснил Палермо, обслуживал сразу два рынка – оружие и наркотиков.